Глава 14. Я его люблю. Вся наша жизнь полосатая, всегда говорила Ангелина Ефимовна, подразумевая чередующиеся полосы удачи и невезения. Мне суждено было пережить еще один сокрушающий удар самый тяжелый и опустошительный, после которого наступило устойчивое равновесие однообразных удач. Я хотел бы научиться жить. Как и все люди, как будто ничего не произошло. Накануне вечером позвонила Ангелина Ефимона. «Коля, завтра к двум часам иди прямо к ректору университета». Она растолковала, куда и как мне пройти. «Скажешь, хочу продолжать дело отца. Как я и думала, уже есть отсев учащихся. Тебе установят срок сдачи экзаменов за предметы, которые ты пропустил. Ректор тебя ждет». «Как же...» «Откуда он меня знает?» «Ему о тебе писала Валя. Много рассказывала я. Твой отец. Он тебя знает. Ректор, профессор Герасимов. Отец Вали». «Биофизик?» «Да». «А, вот почему Валя так настойчиво просила меня навестить ее отца. Марк писал. Мы думали, что однофамилец. Нет-нет, это ее отец. Славный человечище». В 11 часов утра, тщательно выбритые в новом сером костюме, белой рубашечке, демисезонном пальто и кепке, я весело спускался по лестнице. Было 4 апреля. За немытыми стеклами сверкало солнце. Во дворе звонко кричали и смеялись ребятишки. Почтовый ящик был полон, я открыл его. Мне было три письма. Газеты я положил обратно, не хотелось возвращаться назад. Письма были от Лизы, Марка... И этого чудака Сергея. Я решил их прочесть в ближайшем сквере. Я вышел из нашего Старосадского переулка, спустился по улице Богдана Хмельницкого и, выйдя в скверик, сел неподалеку от памятника гренадёрам. От буйного весеннего воздуха у меня слегка кружилась голова. Пока я надрывал осторожно конверт, Лиза была рядом. На ней было узкое чёрное платье с круглым воротником, открывающим Высокую шею Черные глаза Смотрели на меня доверчиво И вопрошающе Ты будешь моей женой? Буду Чего же я боюсь? Почему держу письмо в руках Пытаясь угадать, что в нем? Дорогой Коленька Прости меня, что я дважды Предала тебя Если сможешь простить Я ничего не могла поделать. Вчера я стала женой Казакова. Мы ходили в Черкасское, и там зарегистрировали в ЗАГСе наш брак. С нами пошли Ведерников и Бирюков. Никакой свадьбы не праздновали. Женя говорит, что это наше личное дело. К тому же он знает, что его в обсерватории не любят. Просто, когда вернулись на плато, выпили вчетвером по бокалу шампанского. Папа нарочно ушел на охоту на целых три дня. Он тебя любит, как родного сына, и мечтал, что мы поженимся. Я тоже тебя люблю, как родного брата. Но Женя мне дороже отца, матери, дороже тебя, дороже всех на свете. Я ему очень нужна. Не только как жена, но и как друг. Потому что у него совсем нет друзей, и он очень одинок. Никому я так не нужна, как и ней. У тебя любящие родители, бабушка, такой друг, как Марк, и не только Марк. Тебя же все так любят, поголовно все. Даже ведерников и бирюков, которых мы пригласили на церемонию, были подавлены и огорчались за тебя. Даже Сергей. Марк теперь на меня смотреть не хочет. А Женю, кроме меня, никто не любит. А ведь он неплохой человек. Я помогу ему стать другим, таким, как ты, душевно щедрым. Вряд ли Женя сумеет сделать меня счастливой, как сумел бы ты. Но я его люблю и не могу без него жить. Мне очень горько, что мой муж ненавидит моего отца. Но Женю тоже можно понять. Он мне все рассказал. Боюсь, что они никогда не помирятся. Женя и отец. Прощай, Николай. Не держи против меня обиды. «Ты еще встретишь хорошую девушку лучше меня!» Я ей немного завидую. Лиза Абакумова Я медленно вложил письмо в конверт. Ну вот и все. Потом встал и пошел. Ходил я долго, даже не помню где. Да это и не важно. Опять сидел, согнувшись на скамейке В каком-то пустынном сквере Значит, это было прощание навсегда Ты будешь моей женой? Буду Вот и все Я потерял Лизу Навсегда Надо приучаться жить, не думая о ней Разве это возможно? Как вообще жить? Я закрыл глаза И река текла надо мной Я замер, согнувшись на самом дне Даже когда гусь бил меня, мне не было так больно. Три часа протекли надо мной. Неужели только три часа? Я стал старше лет на десять. Я вышел на какую-то улицу. Мимо проехало такси с зеленым огоньком. Я выбежал на дорогу и замахал руками. Шофер остановил машину. Теперь не особенно опоздаю в университет. Минут через двадцать я входил в приемную, ректора ждать пришлось недолго. Секретарша пригласила меня. Я вошел в огромный кабинет. Профессор Герасимов, улыбаясь, шел мне навстречу, но улыбка быстро сошла с его полного румяного лица. «Тебе плохо?» – спросил он с тревогой, кладя руку мне на плечо. «Или что-нибудь случилось?» «Да, случилось». Он потащил меня к дивану и почти силой заставил сесть, потому что я зачем-то упирался, и сам сел рядом. «Ну, выкладывай, Николай, что случилось? Ведь мы с твоим отцом друзья». «С которым?» — вырвалось у меня, прежде чем я понял, что этот черт знает что. Но ведь это был профессор Герасимов. Он и глазом не моргнул. «С обоими», — сказал он просто. «Оба хорошие ребята». Можешь гордиться тем и другим. Тебе повезло, парень. Бывают отцы, которые позор не только для сына, но и для общества. Я бы на твоем месте с ним повидался. Mm. Вам Ангелина Ефимовна все рассказала. Она, мой друг со школьной скамьи. Ну так что случилось? Я молчал. Язык не поворачивался. Но так как он смотрел на меня с нетерпением, я молча отдал ему Лизино письмо. «Черт, возьми!» — воскликнул он с яростным сочувствием, возвращая мне письмо. «Думаю, эта девушка совершила самую большую ошибку в своей жизни». «Казакова я немного знаю. Это талантливый ученый, но жизнь он начал с предпосылок, что зло непобедимый, только с ним надо считаться. Жаль об «Вы про него знаете?» «Валя мне все рассказывает. Но я уже давно ее не видел. Вот приедет защищать кандидатскую, тогда наговоримся. Она что-то не торопится». Он посмотрел на часы. «Ну, мы с тобой еще как-нибудь потолкуем. Сейчас тебе, брат, не до разговоров. Я ведь сам когда-то терял любимую. Все понимаю». «Кстати, этого гуся еще не поймали?» И это успела ему рассказать Ангелина Ефимовна. Нет, скрылся где-то в тайге. Ну, а как сейчас со здоровьем? Учиться сможешь? Конечно. Доктор сказал, что легкое потом регенерирует. Будет как прежде, лет через пять. Так. Я хочу учиться на заочном. В августе мне возвращаться на плато, я бы успел догнать. Мне хорошая память. Герасимов долго смотрел на меня. «Когда я читал это письмо», — сказал он, — «то подумал, что ты больше никогда не вернёшься на плато». «Почему же? Из-за Казакова, из-за гуся». «Но ведь плато, работа на нём, не зависит». «Не понимаю. Ничего я не понимаю. Зачем тебе надо именно на это плато?» «Ммм, не знаю, как объяснить». Но я непременно должен вернуться на плато. Я же не побежден. Человека нельзя победить, пока он сам не признает себя побежденным. И вообще, я же не увольнялся. Просто отпуск по болезни. Почему бы тебе не поступить на дневное отделение? Это можно сделать. У тебя золотая медаль. Стаж работы на севере. студенческие годы вспоминаешь всю жизнь как самая счастливая. Вот-вот. Я студентам голодал, стипендий не хватало. Помогать мне было некому. Подрабатывал на вокзале, грузил товарные вагоны. И все же, какие светлые, радостные воспоминания. Ты работать и учиться заочно с одним легким не сможешь. Просто физически не сможешь. Да еще где-то за Чукоткой поступаю на дневной. Закончишь университет и поедешь на плато. Я задумался. Здоровье теперь было у меня самым уязвимым местом. Приехать на плато и свалиться, чтобы кто-то делал за тебя твою работу? Ухаживал ночами, как Марк. Почему я должен непременно болеть? Ведь у меня все, все пошло на поправку. Ты кем, собственно, хочешь быть? Интересует ли тебя наука? Меня интересует наша Земля, сказал я негромко. Не знаю только, выйдет ли из меня ученый. «Я бы хотел поступить на физический факультет по специальности геофизика. Жаль, что нет такого заочного. Не знаю, как мне быть». Герасимов усмехнулся, потрепал меня по плечу и перешел к письменному столу. Я последовал за ним. Он положил передо мной лист бумаги, глаза его лукаво блестели. «Пиши заявление на философский. Без философии, брат, теперь далеко не уедешь». Будь то геофизика или география, или, вон, хоть генетика. Герасимов понял, что я еще не выбрал. Совет его был мудр, но я наотрез отказался. Ну, чего же тогда ты хочешь? Буду летом сдавать на астрономическое отделение. Вернувшись домой, я молча обнял бабушку. Приняли? Да, буду летом поступать. Бабушка вздохнула. «Чего же ты вздыхаешь? Буду сдавать, как все люди, вместе с Марком на астрономическое отделение». От удивления у нее мгновенно высохли слезы. «Почему на астрономическое, а географическое?» Я промолчал. Силы мои были на исходе, хоть бы не пошла к горлам кровь. «Ну и ну», — только и сказала бабушка, она тревожно рассматривала меня. «У тебя совсем плохой вид». Поешь и в постель. Тебе рано было выходить из дому. Я не возражал. Меня буквально качало от слабости. К своему удивлению, я съел обед, затем послушно выпил лекарство и лег. Бабушка осторожно прикрыла дверь. Я не смог ей сказать о замужестве Лизы. Ректор университета смог, а ей нет. Она бы начала меня жалеть. Я бы чего доброго заплакал. Я лежал один и думал о Лизе. А ей нелегко. Пожалуй, с Казаковым ей будет одиноко и холодно. Такой человек, ни света от него, ни тепла. И опять горе осилило меня, словно я ее похоронил. Нет больше моей Лизы. Есть жена геофизика Евгения Казакова. Бабушка постучала и вошла, села возле меня, не зажигая свет. Что случилось, кузнечик? Так она спрашивала меня в детстве, когда в школе были неприятности, и я хотел скрыть, но она всегда знала всегда. Я ей рассказывал в темноте. Рассказала теперь. Дурочка, какая дурочка, сказала она Ализе. Ух, негодяй! А казакой. «Не то бабушка», — возразил я. «Он ведь ее действительно любит, иначе бы никогда не женился на дочери Абакумова. Алексея Тахаритоновича он ненавидит». Я дал ей прочесть Лизино письмо, после чего спрятал его подальше, чтобы не попадалось под руку. Уничтожить его я был не в состоянии, перечитывать больше не мог. Письма Марка и Сергея мы прочли вместе. Оба мне от души сочувствовали, а Сергей даже спрашивал. — Не избить ли начальника? — Только намекни, и мы его поучим. — Может, э, пусть это самое поучат? Несказанно изумила меня бабушка и, махнув рукой, стремительно ушла на кухню. В ближайшие дни я засел за учебу. Погода установилась мокрая, промозглая, дул пронизывающий ветер, на улицу я не мог и носа высунуть, и горе меня потапило. Тачивало. Вместо того, чтобы уменьшиться, оно угнетало меня все сильнее и сильнее. их было единственное спасение. Я вставал в 5 утра. Тихонечко, чтобы не разбудить бабушку, пил холодный, очень вкусный кофе. Съедал яйцо, кусок пирога и садился заниматься. За окном брезжил рассвет. Настольная лампа бросала на бумагу круг. Я исписывал целые страницы формулами или решением примеров. Математика мне всегда нравилась, но никогда не казалась такой захватывающе интересной, не давала столь глубокого духовного наслаждения. С небольшими перерывами для еды и отдыха я занимался до 9 вечером. Бабушка приходила в ужас и пичкала меня лекарствами, витаминами, варила шиповник. Да, на склоне плато растут густые заросли шиповника. Когда он цветет, запах его доносится до обсерватории. У Лизы тогда бывают и сцарапаны руки. Она рвет его большими охапками и ставит в воду в глиняных кувшинах и стеклянных банках. А на щеках ее розовеет румянец, как на цветах шиповника. И волосы пахнут шиповником. Боясь, что ей слишком тяжело далась эта измена, как она называла свое замужество, я пошел на почту и дал ей телеграмму. Поздравил с замужеством и пожелал счастья. Я действительно желаю ей счастья. Разве мне будет легче, если и она будет несчастна?